Глава шестая. Младший хан Сёлте. Шатер в шатре копченый. Похоже, из младших ханов. Молодой, рожа спесивая, три волосина вместо бороды, на пальцах перстни. Один функциональный, для стрельбы. типичная печенек из младших вождей. Не укладывалась в образ только одна деталь. Рядом с ханом, на отдельном войлоке, сабля. За нее взгляд Сергея зацепился сразу. Уж больно она не сочеталась ни с убранством шатра, ни с имиджем хана. Вон лук в налуче висит, дорогой, и еще один, не дешевле. А вот другая сабля, с камнем на оголовье, вшитых бисером ножных. По ней сразу видно оружие вождя. А у этой на войлоке ножны самые простые. Такая же рукоять, рабочий инструмент степняка из небогатых. Судя по состоянию ножен, не первая молодость и оружие. На колени перед великим ханом Солте. Это тот, который привел Сергея. Толмач, надо думать. На колени так на колени. Все равно ведь заставит только и забьют. Поцелостность организма Сергею пригодится. Голова вон все еще болит. «Ты раб», — сообщил Толмач. «Я пленник», — внес поправку Сергей. «За меня заплатят хороший выкуп». Что он сказал, нетерпеливо осведомился хан на Печенежском. «Говорит, не надо его продавать, за него выкуп дадут». «Кто даст?» «Кто заплатит?» — спросил Толмач. «Мой князь, Беловодский Большой Хан Стемид». Толмач перевел. Знаешь такого? Спросил сёлта. Толмач не знал. Хан почесался, сначала долго скрёб голову, потом грудь. Попутно думал, надо полагать. Спроси у него, люди его хана убили наших. Когда тебя поймали, твой хан был там? спросил толмач. Нет, только младший хан с небольшим отрядом. Толмач перевёл. Эти похитрее, чем другие, сказал печенежский вожак. но тоже неровню нашим молодцам. Спроси, почему они не ушли вместе с остальными плохими воинами? Хотят умереть пораньше?» Толмач перевел. На этот раз близко к исходному тексту. «Очень интересно. Значит, Игорь со своими свалил, а Рерих остался. Сергей не знал, радоваться этому или нет. У княжича не было шансов даже против того отряда, с которым они столкнулись у порогов. А тут целая орда». И, скорее всего, каждый шаг варягов по Степному морю известен печенегам. Зачем же они остались? Хотя это как раз понятно. «Они остались из-за меня», — сообщил Сергей. «Он такой важный человек?» — спросил хан. «Да», — подтвердил Сергей. «Я же сказал, за меня заплатят хороший выкуп». Пусть думают, что Сергей — значительная персона. Глядишь, станут обращаться лучше. А выкуп? Да, выкупа еще дожить надо. и ему и реихху с остальными хан погладил сабельку на кошме спроси его а за младшего хана который сейчас бродит поблизости тоже хорошо заплатит даже больше чем за меня с готовностью подтвердил сергей И за тех воинов что пришли с нами за каждого такого пленника великий хан сможет получить по десять гривен серебром а за меня заплатят двадцать глазенки младшего хана загорелись я богат Теперь он не гладил бывалую сабельку, а тискал ее, как младенец, сиську. «С чего бы такая тяга к ординарному оружию? Может, от любимого дедушки досталась «Не о том думаешь», — одернул себя Сергей. «По пятьдесят за тебя и за твоего хана, а за остальных не меньше двадцати, за каждого. У вашего хана есть такие деньги?» «Это очень большие деньги», — Сергей изобразил беспокойство. Не знаю, согласится ли наш князь заплатить столько. И почему ты говоришь о выкупе за остальных? Это ведь я твой пленник, не они. Они будут пленниками, — уверенно заявил Печенек. Это нетрудно. Они никудышные воины. Попался ханчик. Теперь для него каждый варяг не мишень для стрел, а полпуда серебра, а за Рериха вообще сорок кило. И это прекрасно. Теперь копченые не станут закидывать их стрелами издалека, попытаются взять живьем. А в этом случае все козыри, кроме численности, окажутся у варягов. Да и брать варягов пойдут не воины-главаря Орды, а бойцы вот этого подханка. Не станет он делиться инфой с коллегами. Захочет все захапать сам. правило «кто первым встал, того и тапки» действуют у копченых в полный рост. Понятно, что отстегнуть дольку большому хану придется, но именно дольку. В общем, только что Сергей существенно облегчил варягам задачу выживания. Печенегов все равно намного больше. К тому же это их территория, их место для битвы. Однако у варягов только что появился шанс. Крохотный, но хоть какой. А еще у Сергея стало очень тепло на душе. Свои его не бросили. — Мой вождь близко сообщил сергей Хузарину, и эти о нем уже знают. — Людей с ним сколько? — деловито спросил Машек. — Не больше полусотни. — Плохо, — посочувствовал Хузарин. — Как же он все-таки похож на того Машега, мимикой, жестикуляцией. — Ваши степи, как черепаха на суше, побьют их печенеги. Сергей мог бы возразить, что... что хузар печенеги тоже серьезно потеснили, да и русы отжали у соплеменников Машега изрядные земли. Но спорить не стал. Хузарин был прав вдвойне. Пешим варягам в степи от степняков не убежать и не угнаться. Зато у них очень крепкий панцирь, а если еще и принять бой на правильных условиях... Я им пособил немного, сообщил Сергей, и поделился содержанием своей беседы с ханом. «Значит, черепаха попадет в котел немного позже», — отреагировал Хузарин. «Не попадет», — решительно заявил Сергей. «Мы сбежим и предупредим их». Юный Хузарин поглядел на него с сожалением. «Сильно голова болит, Варт», — поинтересовался он. «Да почти прошла уже. А что? Бывает, если по голове крепко приложат, мысли потом странные появляются». «Они пришли, чтобы меня выручить», — буркнул Сергей. Если я сбегу к ним, они уйдут. Мы уйдем. Сядем на наш корабль и в Киев. Ты со мной? Если бы я мог сбежать, уже сбежал бы, вздохнул Хузарин. Так почему ты еще здесь? Прищурился Сергей. Через ограду не перелезть? Ты дурак? Такая загородка даже барана не остановит. Но эти, кивнул он в сторону конной охраны, не слепые. Если не подстрелят сами, то шум поднимут. А хоть бы и не заметили. Нам через весь лагерь пробираться, а потом мимо стражей табунов. Да первый же встречный печенек чужих признает. А их тут больше тысячи. А если ночью, когда костры догорят? Выбрать время безлунное и тихонечко между кибитками. Собаки не привяжутся, мы ж не снаружи, изнутри лагеря пойдем. Проскочим. «М -м, собаки, может, и нет, согласился Машек. А вот лошадки, когда учуют, забеспокоятся. «И сторожа тут как тут. А у нас даже оружия нет. А было бы, что толку? Вдвоем против Ордыня навоюешь». «Оружие добыть можно», — сказал Сергей. «Украсть или силой забрать? Оружие нам понадобится. И не воевать, а чтоб видно было. Мы не рабы, а воины. Вот и примут нас за своих ага Особенно тебя, Белобрысова!» — Машек хихикнул. «На голову можно и надеть что-нибудь». И вообще, однажды мой, хотел сказать, мой сын, но осёкся. Скажи он так, и Машек точно решит, что Сергей спятил. Мой друг через такую же орду днём прошёл. Переоделся степняком, лицо грязью замазал, уздечку дорогую взял и прикинулся слугой, что коня хозяйского ищет. «Умный у тебя друг», — отдал должное Артёмовой смётке Машек. «Но у нас не получится». Вот спросит тебя, кто такой, чего тут шляешься, а ты что? Мычать станешь, немого изображая. — Беда мне несчастному, — тихонько пробормотал Сергей по-печенежски. — Проспал я конника ханского, убьет меня теперь мой хан. Машек уставился на Сергея с таким восхищением, будто тот внезапно превратился в прекрасную деву. — Ты знаешь их язык? Откуда? — — А вот знаю, — не без гордости ответил Сергей. — Ну что, рискнем, друг Машек? — Я подумаю, — уклонился от прямого ответа Хузарин. — Богу помолюсь, спрошу его. — Давай, — кивнул Сергей, — только учти, бежать надо этой ночью, потому что второй у нас не будет.